Глава шестая. Свои. Мне стоило огромных трудов и куча времени уговорить Влада не убивать Бардака сразу. О том, чтобы вовсе его не трогать, деструктор даже слушать не хотел. Темная тварь должна сдохнуть. Именно этому его учили в Академии долгих пять лет. Не так-то легко перестроиться. Бардаку агрессивно настроенный парень тоже не понравился. В итоге они фыркали друг на друга, как дикие коты. «Злой!» — дал Владу характеристику бардак и тут же подластился ко мне. «Вкусная!» «О боги, оно ещё и говорит!» — схватился за голову Влад. «Как он вообще это делает? У него даже рта нет!» «Я есть хаос!» — совершенно не к месту похвастался бардак. «У него на всё один ответ!» — вздохнула я. «В целом это логичное объяснение!» — пробормотал Влад. «Пока что бардак говорит не очень хорошо, но он учится!» — зачем-то пояснила я как оказалось зря. Прогресс тёмной твари почему-то не обрадовал Влада, он снова сжал кулаки, но хотя бы магию не призвал. Не знаю, чем бы всё закончилось, не я кровь на штанине Влада. Тут же вспомнила, он же раненым сбежал из лазарета, и, похоже, швы разошлись. Всё сразу отошло на второй план. Насталось только желание помочь. — С твоей ногой надо что-то срочно делать, — заявила я. Взорит, я не вернусь, отмахнулся Влад. И не надо, садись, я сама всё залечу. Влад сначала удивился, а потом сообразил. Магия созидания. Я не скоро привыкну, что в тебе сочетается сразу две силы, но спорить не стал. Послушно устроился на кровати и закатал штанину. Я села рядом на полу, осторожно сняла бинты и покачала головой. Нога выглядела паршиво. А ведь Влада лечили лучшие лекари-созидатели. С чего я взяла, что справлюсь? Но оставлять рану в таком виде нельзя, еще заражение крови пойдет. Потеряв ладони, чтобы согреть, я прижала их к ране. Прости, извинилась за боль, которую могла доставить. Я ничего не чувствую, не переживай, успокоил Влад. Я приступила к лечению. Увы, лекарским навыкам меня не учили. Не такое банальное будущее пророчили наследницы великого рода. А потому действовать пришлось интуитивно. Я просто вливала магию созидания и надеялась, что это сработает. И вроде получалось. Кровь остановилась, края раны немного затянулись. Казалось бы, всё идёт отлично, но тут вмешался третий лишний. «Вкусная!» — занервничал бардак, кружа вокруг меня. «Чего это он?» — напрягся Влад. Я прикусила нижнюю губу. самой мне было очевидно, почему бардак переживает. Я тратила магию созидания на Влада, а это пища моего личного хаоса. Он не просто ревновал, но боялся, что останется без ужина. Вот ещё одна дилемма. Как скрыть от Влада питание бардака? Едва ли он одобрит этот процесс, а напарник между тем уже начал о чём-то догадываться, и я пока не поздно поспешила его отвлечь. К тому же мне всё равно не давало покоя необычное поведение Ингрид. Она явно что-то скрывала, причём даже от Влада. Как это вообще возможно иметь тайну от напарника? Именно об этом я и спросила у Влада. «Пусть лучше расскажет что-то полезное, чем будет ругаться с бардаком». «Это нереально», — фыркнул Влад. «Разве что...» «Продолжай», — кивнула я, заканчивая лечение. «Рана не исчезла полностью, но выглядела получше. Позже надо будет повторить». Бардак, осознав, что голодной смерти ему не грозит, сразу успокоился. «Какую-то информацию можно спрятать за сильные эмоции, как за стеной. Такой, который перекроет всё остальное» так сказать, забьёт эфир. Но это всё равно работает недолго, — объяснил Влад. Невозможно постоянно эмоционировать на максимуме. Рано или поздно начнётся спад, и всё тайное выйдет наружу. А Ингрид испытывала сильные эмоции, — уточнила я. Влад на секунду задумался, а потом кивнул. Она как будто пребывала в эйфории, но я полагал, что у неё просто всё хорошо, — произнёс он. Думаешь, она поддерживала в себе состояние перманентного счастья, чтобы скрыть от меня что-то более важное? Очень похоже на то. А так как долго это работать не могло, она дополнительно избегала тебя». Мы с Владом замолчали. Нам было о чём подумать. Я лично размышляла о том, что невозможно искусственно вызвать эмоцию. Если ты несчастлив, как не притворяйся, это не изменится. Значит, Ингрид действительно была счастлива. Что сделала её такой? Или правильнее будет спросить, кто? Я все больше убеждалась в версии, что у сестры кто-то появился. Размышление прервал стук в дверь, я напряглась. Что за незваные гости? Вот только посторонних не хватало в нашей теплой компании из Деструктора, универсального мага, слепка ауры и разумной темной твари. — Кого там еще бесы принесли? — проворчал Влад, опуская штанину. Прежде чем впустить незваных гостей, он велел мне. Спрячь обоих, их никто не должен видеть. Я кивнула, с этим не поспоришь. Хватит того, что Влад знает все мои секреты. Если честно, крайне неприятное чувство быть перед другим человеком, как на ладони. Стой я голый перед Владом, и то меньше бы смущалась. Он же теперь в курсе всех моих неудач, неловких моментов и осечек. Какой кошмар! Я задержалась в спальне, пряча слепок ауры Ингрид и бардака, а из гостиной уже доносились голоса. Похоже, Влад пустил незваных гостей. Я прислушалась и узнала гарата С ним был еще кто-то. Его голос тоже показался знакомым. Выйдя из спальни, я действительно увидела гарата а еще Дэниела. Понятно, почему пришел первый. Беспокоился обо мне. А напарник, видимо, увязался за ним следом. Я вздохнула. «Хочу я или нет, но Дэниел теперь тоже мой друг. Он многое знает обо мне, да и в целом очень помог во время схватки с тварями». Подтверждая мои мысли, Дэниел весело произнёс. «У вас, ребята, два варианта — убить меня или принять в команду, выбирайте. А я пока налью себе чего-нибудь». С этими словами он двинулся к бару. город между тем сосредоточился на мне. «Слава богам, ты жива?» — обрадовался он. «Я, как узнал, что Влад сбежал из лазарета, сразу понял, что он пошёл к тебе. Кстати, тебя все ищут». Последнее было адресовано Владу, но тот лишь отмахнулся. «Ты в порядке?» — город снова обратился ко мне. «В полном», — кивнула я. «Что, по-твоему, я мог с ней сделать?» — фыркнул Влад. Дэниел с Гарретом многозначительно переглянулись. Судя по их лицам, они полагали, что Влад мог сделать со мной всё, то есть вообще всё, что угодно». «Ну что, проверили Реджину? Можете уходить?» Влад указал обоим на дверь. «Я, пожалуй, задержусь», — заявил Гаррет. «В конце концов, я жених Реджины. Нам надо поддерживать легенду». «В этом больше нет необходимости», — помрачнел Влад. «Волгали из-за меня. Теперь я в курсе». «Если мы внезапно расстанемся после вашего слияния, это будет выглядеть подозрительно. Надо еще какое-то время повстречаться, а там посмотрим», — настаивал гарад Влад снова ему возразил. И вот уже между этими двумя завязался настоящий спор по поводу моей личной жизни. Моё мнение при этом традиционно никого не интересовало. Я уже хотела вмешаться, но тут ко мне подошёл Дэнил. «Пусть они выпустят пар», — сказал он. «У них явно накипело». Я чуть подумав, кивнула. «И правда, если им хочется поругаться, пожалуйста. Я всё равно в итоге сделаю так, как сама решу». «Тебя можно поздравить, крошка?» — подмигнул мне Дэниел. «Ты своего добилась. Если что, я всегда был на твоей стороне». «Давно фингала не было?» — фыркнула я. «Понял». Дэниел поднял руки, будто сдаваясь, но улыбаться при этом не перестал. И я, не выдержав, улыбнулась в ответ. Вместо злости я испытывала странное, незнакомое до этого чувство. Я среди своих. Пусть насмешливые, беспардонные, но свои... И если дело дойдёт до серьёзных проблем, они встанут за меня горой. Как тогда на балу заградят спинами и с места не сдвинутся?» Это было невероятно приятно. Влад с Гарретом устали нескоро. Мы же с Дэнилом устроились на диване и мило поболтали. Я рассказала о поисках сестры, хотя он и так знал о них от Гаррета, но выслушал внимательно. Даже показала ему слепа Каура Ингрид, но не бардака. Реакцию деструктора на тёмную тварь я уже видела на примере Влада. Достаточно на сегодня. Где-то на середине моего рассказа Влад с Гарретом договорились и присоединились к нам. А когда я, закончив умолкла, то осознала, что это всё, конец. Моя последняя нить по поиску сестры оборвалась, я понятия не имела, что делать дальше. Да, Влад не виноват, но где тогда искать Ингрид? Всё, что я натворила, было напрасно. У меня впервые не было плана. Надежда еще хоть раз увидеть Ингрид таяла, как сугроб на весеннем солнце. Слишком стремительно и невыносимо больно. Не сдержав эмоции, я всхлипнула. Парни тут же напряглись. Женские слезы пугали их чуть ли не больше, чем темные твари. С последними понятно, что делать убил и делу конец. Со слезами все намного сложнее. умоляют только не реви», — поморщился Дэниел. «У меня аллергия на женские слезы». «Мы тебя не сдадим», — успокоил Гаррет. Кажется, они решили, что я испугалась быть разоблачённой. «Отрицать не буду. Это меня тревожило. Но я готова понести заслуженное наказание за все свои поступки, лишь бы Ингрид вернулась». «Спасибо, что сохранили мой секрет», — поблагодарила я. «Это уже немало. На самом деле это очень-очень много. Если кто-нибудь узнает, что парни меня покрывали, им тоже достанется». «Они рисковали ради меня», Я не посмела просить их о большем. В конце концов, Ингрид — моя сестра, а значит, её поиски — исключительно мои проблемы. Но я могла хотя бы задать им пару вопросов. В последние годы они проводили с Ингрид больше времени, чем я. Может, им что-то известно? Я всё размышляла над словами Влада об эмоциях Ингрид. Невозможно искусственно вызвать радость, как не притворяйся. Значит, Ингрид действительно была счастлива. Что сделала её такой? Или, вернее, будет спросить, кто? Я всё больше убеждалась в версии, что у сестры кто-то появился. А ещё, будь это неразделённая любовь, Ингрид бы не радовалась, а скорее печалилась. Выходит, ей отвечали взаимностью, но кто? «С кем Ингрид больше всего общалась последние месяцы?» — спросила я. «Да ни с кем», — пожал плечами Гаррет. «Она всё время уделяла учёбе». «Стала жуткой заучкой», — подтвердил Дэниел. «Чуть что тренироваться». «Но не с тобой». Повернулась я к Владу. «Она сосредоточилась на развитии личного дара», — ответил он. «Это была интересная информация, но я пока не понимала, чем она поможет. Мы посидели ещё немного, но вскоре город с дэнилом ушли к себе отсыпаться. Влад тоже засобирался, и я насторожилась. Куда идти раненому парню посреди ночи?» «Ты вернёшься в лазарет?» — спросила я, стоя под дверью его спальни, пока он переодевался. «Нет уж, хватит с меня лекарей!» фыркнул он. «Да ты нормально меня подлатала». «Куда же ты идёшь?» — не удержалась я от прямого вопроса. Знала, что это не моё дело, и я не имею права его допрашивать, но тут же нашла себе оправдание. Мы — напарники. Я волнуюсь за него. Я даже попыталась прочесть его намерения по нашей связи, но они были слишком смутными, какими-то смазанными, словно он сам не до конца с ними определился. А я-то думала, что напарники знают всё друг о друге. Но и здесь есть подвох. Невозможно знать о человеке то, чего он сам пока еще не знает о себе. Все же люди сложно устроены. Иногда чересчур. Зато Влад читал меня, как открытую книгу. Мои тревоги не были для него секретом. «Не волнуйся», — заявил он, — «я тебя не сдам». «Я не меньше тебя хочу узнать, что случилось с Ингрид. Она все-таки была напарницей». Он не врал. Ингрид в самом деле ему дорога. Каждый раз, глядя на слепок её ауры, Влад испытывал смешанные чувства боли, тоски и вины. Такое невозможно подделать. «Выходит, у нас перемирие?» — уточнила я. «Лучше. У нас союз», — поправил меня Влад, а затем направился к секретеру. Открыв его, он достал блокнот. Я напряглась. Это ведь тот самый, в который он заносил информацию обо мне. Страшно представить, сколько компромата на меня хранят эти листы. Зачем Влад его достал? Хочет дать мне почитать. Вот только он направился не ко мне, а к камину. Огонь в нём не горел. На улице ещё слишком тепло, чтобы его разводить. И всё же Влад бросил блокнот в камин. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась я. «Доказываю свои добрые намерения», — произнёс он и щёлкнул пальцами. В тот же миг блокнот охватило пламя. Магия разрушения за считанные секунды превратила бумагу в пепел. Я могла бы восстановить блокнот с помощью созидания, но Владу такое не под силу. Он действительно уничтожил весь компромат на меня. «Только чур больше никаких секретов друг от друга», — поставил он условие. «Как будто я могу что-то от тебя скрыть, напарник», — произнесла я без задней мысли. Влад скривился. Напоминание о нашей связи я причинила ему боль. Но ведь она есть, от этого никуда не деться. Ни я, ни он уже не можем ничего исправить. «Спокойной ночи, Реджина!» — сухо кивнул мне Влад. «Тебе бы тоже не мешало отдохнуть. Ты всё-таки ранен». «Не сегодня». Он прошёл мимо меня к двери. «На эту ночь у меня другие планы. Ну а со мной ты ими не поделишься». «Отчего же?» Он обернулся ко мне, светлам посветил его лицо, но глаза так и остались чёрными провалами. «Я планирую хорошенько набраться». Мне необходимо отключить ненадолго голову, иначе она попросту взорвётся. Потому что всё это в ней никак не укладывается, но самое паршивое то, что я чувствую. Влад резко умолк судорожно сглотнул, а я поняла, что он так тщательно скрывает от меня. На миг его эмоции прорвались из-за стены, которые он их отгородил, и меня окатило жаркой, чувственной волной. Я не улавливала их раньше по одной простой причине — Влад скрывал их даже от себя». Это были слишком острые, сильные чувства. Я аж вздрогнула, а он тут же снова закрылся, затолкал эмоции обратно в тёмный чулан подсознания, где хранил их всё это время. Им навесил сверху амбарный замок самоконтроля. «Так не должно быть», — прошептала я. «Не указывай мне, что чувствовать», — разозлился Влад. «Хотя бы на это я имею право». Он отвернулся, его лицо оказалось в тени. На миг почудилось, что сейчас он призовет хаос, но вместо этого Влад дернул дверь на себя и выскочил в коридор. План держаться подальше от выскочки трещал по швам. Да что там, он был обречен на провал с самого начала. Влад идиот, если не понял этого сразу. Оказывается, совладать с эмоциями намного труднее, чем убить темную тварь. С монстром всё ясно. Ударил магией или перегрыз глотку, и всё, врагу конец. А что делать, когда враг внутри тебя? Невозможно уничтожить часть самого себя. Влад понимал, что теряет контроль. Слишком много эмоций, страсть, нежность, ревность. И над этим всем апогеем какое-то новое, далёкое от нормальности желание обладать Реджиной полностью. Присвоить её себе, схватить крепко и не отпускать. А если кто-то посмеет посягнуть растерзать на месте. После чего спрятать её подальше и рычать «Моя!», чтобы другие даже близко не подходили. Что это, если не безумие? Чем сильнее он сопротивлялся этим чувствам, тем громче они о себе заявляли. Все системы его тела и разума одновременно дали сбой, и Реджина только подливала масло в огонь. То она, соглашаясь и дальше играть невесту гарата вела себя так, что ее хотелось придушить, а потом вдруг проявляла искреннюю заботу, и на ней немедленно хотелось жениться. И так по кругу. Влад не соврал ей, он действительно решил напиться. Он не любил алкоголь, но сейчас тот был необходим, чтобы хоть ненадолго отключить голову и заглушить тоску. Решив, что лучше сделать это подальше от самой Реджины, а то вместе с головой обычно норовит отключиться контроль. Влад спустился на первый этаж мужского общежития. У парней всегда найдётся какое-то пойло. Может, качеством мне очень, но он сегодня не непривередлив. Вот только до цели Влад не дошёл. И, наверное, к лучшему. Ещё на подходе к общей спальне Влад ощутил что-то не так. Началось с рук, они тряслись так, будто он уже прилично выпил, а он даже не пригубил. Увы, тремором дело не ограничилось. Следом за ним на дрожащих пальцах появились всполохи магии разрушения. Влад не призывал ее, она сама рвалась наружу, и, как он ни старался, не мог ее сдержать. Ему повезло. Спонтанный выброс был слабым. Пока никто не заметил или не стало хуже, Влад поспешил прочь побежал на улицу и рванул по дорожке вглубь парка, подальше от чужих глаз. Занимался рассвет, и со стороны все выглядело так, будто Влад отправился на пробежку с утра пораньше. Никто ничего не должен заподозрить. Спрятавшись за деревьями подальше от здания Академии, Влад привалился к стволу спиной и уставился на свои руки. Всполохи магии стали слабее, но все еще искрились на кончиках пальцев. Что с ним происходит? Никогда еще собственная магия не отказывалась ему подчиняться. До этого Влад лишь слышал истории о том, что бывает с деструкторами, не способными управлять хаосом. Если коротко, ничего хорошего. Они опасны, а потому их помещают в специальные клетки, сдерживающие спонтанные выбросы. По сути, это заточенные до конца дней. Уж лучше смерть в бою. Вот и с ним случился настоящий срыв. А как деструктору, неспособному контролировать даже эмоции, справиться с хаосом? Естественно, никак. У Влада ушло несколько часов на то, чтобы просто успокоиться. Постепенно руки перестали дрожать, а всполохи магии потухли. Оставалось надеяться, что подобное не повторится. Хорошо, что он не успел выпить. Было бы хуже. Спустя два часа, когда солнце уже окончательно встало и Академия проснулась, Влад вернулся к общежитию. Там его ждала не самая хорошая новость — вызов к ректору. Что за напасть? Почему неприятности всегда приходят вместе? Но выбора особо не было, пришлось идти. Отказ ректору вызвал бы ненужные вопросы. В кабинете его ждал сюрприз, увы, тоже неприятный. Видимо, такой сегодня день. Ректор был не один, а зои. Зоей. Влад и думать забыл о теперь уже бывшей невесте. Но она не собиралась сдаваться. «Я же говорил, он ведёт себя странно!» — выпалила девушка, едва он вошёл. «Сбежал из лазарета, разорвал помолвку. Что дальше?» Влад стиснул челюсти. Зоя переходит все границы. кто дал ей право жаловаться на него. «Присядь, Влад!» — ректор указал ему на кресло. «Я волнуюсь за тебя!» То, что рассказала Зоя, звучит тревожно. Почему ты покинул лазарет без разрешения? «Моя нога в порядке. Что мне там было делать?» пожал он плечами. — Сами посмотрите. Влад задрал штанину, демонстрируя практически затянувшуюся рану. Реджина отлично с ней поработала. Ее магия созидания — нечто. — Что ж, я рад за тебя, — кивнул ректор. — Но в следующий раз, будь добр, предупреди о своем уходе лекарей и получи их официальное разрешение. Они полночи искали тебя. — Прошу прощения, я не хотел никого тревожить. Влад изобразил раскаяние. «А что насчет помолвки?» — напомнила о себе Зои. «Действительно, о ней!» — ректор неловко кашлянул. «Влад, ты знаешь, как важны деструкторы для империи. От них в прямом смысле зависит наше выживание. Произвести на свет новых деструкторов — такая же наша прямая обязанность, как защищать империю от темных тварей». Он говорил так, будто они не люди, а функции. «Защищать, произвести». «Где в этом всем личные желания и чувства?» «Никто не берёт их в расчёт, как будто у деструкторов их вовсе нет». «Я не отказываюсь от брака и детей», — произнёс Влад. «Я просто не хочу всего этого с Зой». Девушка вздрогнула от его слов. Влад осознал, что снова причинил ей боль, да ещё унизил при постороннем. Но зои сама затеяла этот разговор. «Я ведь имею право выбора в этом вопросе», — уточнил он. «Да, разумеется», — кивнул ректор. «В таком случае, если у вас больше нет ко мне вопросов, я могу идти?» Влад поднялся с кресла, и реактор не стал его останавливать. Посчитав это разрешением, он поспешил покинуть кабинет, но далеко не ушел, его нагнала Зои. «Зачем ты так?» — выпалила она. «У нас же все было замечательно!» «Да ничего у нас не было Зои, в том-то и дело», — возразил он. «Прошу оставь меня в покое». «Ни за что!» Тряхнула она головой, и длинные волосы разметались по плечам. — Я свяжусь с твоей семьей. Посмотрим, как ты объяснишь отцу разрыв помолвки. Заявив это, она поспешила прочь. Видимо, испугалась, что он ее придушит. Что ж, отец — это проблема, но не катастрофа. С ним Влад сумеет договориться. Намного хуже то, что творится с его магией. Вот об этом точно никто не должен знать. Даже Реджина...